23. В десять часов той ветреной осенней ночи, под убывающей луной, от которой осталась последняя четвертушка, Клай и Том стояли в нише для оркестра на хозяйской половине трибун. От футбольного поля их отделял бетонный барьер высотой по пояс, со стороны поля обитый толстыми резиновыми плитами. На их стороне стояло несколько ржавых пепитров, а слой мусора доходил до лодыжек. Ветер приносил с поля порванные пакеты и клочки бумаги, которые и обретали здесь покой. Выше и позади них, у турникетов, Алиса и Джордан стояли по обе стороны директора, опиравшегося на трость. Голос Дебби Бун катился над полем, усиленный многочисленными динамиками. Обычно за ней следовала Ли Энн Уомек с ее «Я надеюсь, что ты танцуешь», а потом Лоренс Уэлк с его «Шампань Мьюзик Мейкерс». Но сегодня, возможно, такой последовательности могло и не получиться. Ветер усиливался. В нем чувствовался запах гниющих тел, сброшенных в болото закрытым манежем. И ароматы грязи и пота, идущие от живых, которые лежали на футбольном поле по другую сторону бетонного барьера. Если их можно назвать живыми, подумал Клай и позволил себе короткую и горькую внутреннюю улыбку. Логическое обоснование великое увлечение человечества, может, его величайшее увлечение. Но сегодня он не собирался себя обманывать. Конечно же, они называли это жизнью. Кем бы они ни были, Кем бы ни становились, они называли это жизнью, так же, как и он. «Чего ты ждешь?» — прошептал Том. «Ничего», — так же шепотом ответил Клай. «Просто... ничего». Из кобуры, которую Алиса нашла в подвале Никерсонов, Клай достал старый револьвер Бет Никерсон, кольт 45-го калибра, вновь полностью заряженный. Алиса предложила ему взять автомат, который они даже не опробовали. Но он отказался, сказав, что если этот револьвер не справится, то, вероятно, не справится уже ничто. «Я не понимаю, почему ты ставишь автомат ниже револьвера, если он может выпустить 30 или 40 пуль в секунду? Ты же превратишь эти цистерны в решето!» Он согласился с тем, что превратит. Но указал Алисе, что в эту ночь им нужно не продырявить цистерны, а поджечь сжиженный газ. Потом объяснил, почему пули в патронах 45-го калибра, которыми зарядила свой револьвер Бет Никерсон, запрещены законом. Рассказал, что раньше такие пули назывались дум-дум. Ладно, если револьвер не поможет, ты всегда сможешь опробовать сэра аэроспиди, согласилась она. Если только эти ребята, ну ты понимаешь, Она не произнесла слова «нападут», лишь пальцами свободной руки, которая не держала кроссовку, изобразила шаги. «В этом случае уносите ноги». Ветер оторвал транспарант с приветствием участникам встречи выпускников от «Табло» и отправил его танцевать на телах, лежащих на футбольном поле вплотную друг к другу, мобила психов Вокруг поля, словно плавая в темноте, светились красные глаза бумбоксов, которые, за исключением одного, играли без вставленных в них компакт-дисков. Транспарант зацепился за бампер одного из грузовиков цистерн с пропаном, потрепыхался на нем несколько секунд, сорвался и улетел в ночь. Грузовики стояли борт к борту в центральном круге футбольного поля, возвышаясь среди лежащих тел металлической столовой горой. Мобилопсихи спали и под ними, и вплотную к ним некоторых прижимало к колесам. Клай подумал о странствующих голубях, которых охотники девятнадцатого столетия сшибали дубинками на землю. К началу двадцатого века этот вид полностью истребили. Но, разумеется, это были всего лишь птицы с маленькими птичьими мозгами, не способные на перезагрузку. «Клай», — позвал Том, — «ты уверен, что хочешь довести это дело до конца?» «Нет», — ответил Клай. «Теперь, когда осталось сделать только один шаг, слишком много вопросов оставалось без ответа». И что они будут делать, если все пойдет не так, был только одним из них? Что они будут делать, если все получится, был вторым? Потому что странствующие голуби не могли отомстить. Однако, с другой стороны, эти существа на поле... «Но я это сделаю». «Тогда делай», — сказал Том. «Потому что, если отбросить все остальное...» «Ты оживляешь мою жизнь, может достать даже мёртвых крыс в аду!» Клай поднял револьвер сорок пятого калибра, сжал правое запястье левой рукой, поймал в прицел борт цистерны, что стояла слева. Он собирался выпустить две пули в одну цистерну, две следующие — в другую. Тогда в барабане осталось бы ещё по пули на каждую. А если бы эти пули не сработали... он бы взялся за автомат, который Алиса называла исключительно сэр Спиди. «Пригнись, если сильно рванет». «Не волнуйся», — лицо Тома исказило гримаса. Похоже, он предчувствовал, каким будет результат выстрела. Дебби Бун приближалась к громогласному финалу, и Клай почему-то решил, что опередить ее очень важно. «Если промахнешься с такого расстояния...» «Ты обезьяна!» — подумал он и нажал на спусковой крючок. Шанса на второй выстрел у него не было, да он и не потребовался. Ярко-красный цветок рассвел на борту цистерны, и в его свете Клай увидел глубокую вмятину, там, где раньше была гладкая металлическая поверхность. А внутри находился ад, и теперь он вырвался наружу. Цветок превратился в реку, красный цвет сменился оранжево-белым. «Ложись!» — крикнул он и толкнул Тома в плечо. Упал на коротышку в тот самый момент, когда ночь стала полуднем в пустыне. На громкий шипучий рев наложилось «бах», которая Клай почувствовал каждой косточкой своего тела. Над головой летели осколки. Он подумал, что Том закричал, но полной уверенности не было. потому что на поле вновь заревело. А воздух стал горячим, горячим, горячим. Он схватил Тома частично за шею, частично за воротник и потащил назад к бетонному пандусу, который вел к турникетам. Его глаза превратились в узенькие щелочки, веки практически закрылись, предохраняя зрачки от ярчайшего костра, полыхающего в центральном круге футбольного поля. Что-то огромное рухнуло на трибуны справа от них. Он подумал, что, возможно, это двигатель одного из грузовиков, и не сомневался, что обломки металла под ногами не так уж и давно были пюпитрами Гейтонской академии. Том кричал, его очки съехали на бок, но он уже стоял на ногах, судя по всему, целый и невредимый. Вдвоем они бросились по пандусу, как беженцы гаморры. лай видел тени, свою и Тома, длинные, тонкие, как паутинки, отдавал себе отчет в том, что падает вокруг, руки, ноги, часть бампера, голова женщины с горящими волосами, за их спинами второй раз раздалось «Бах!», а может, в третий, и теперь закричал уже он. Ноги заплелись, он повалился на бетон. Температура окружающего мира стремительно повышалась, все вокруг заливал невероятно яркий свет. Он даже подумал, а не попал ли на личную сцену Бога. «Мы не знали, что делали», — думал он, глядя на выплюнутую жевательную резинку, сломанную коробочку из подмятных пастилок, синюю бейсболку в цветах пепси-колы. — Мы не имели об этом ни малейшего понятия, и теперь расплачиваемся за это нашими грёбанными жизнями. «Вставай — Вставай! — голос Тома, и он подумал, что Том кричал, но этот голос доносился с расстояния в милю. Он чувствовал, как изящный, с длинными пальцами руки Тома дёргают его за бицепс. Потом появилась Алиса, ухватила его за другую руку, и девушка сияла в этом ярком свете. Он видел, как безумно прыгает крошечная кроссовка, привязанная к запястью. Алису покрывала кровь, клочки материи, ошмётки дымящейся плоти. Клай приподнялся, потом встал на одно колено. Алиса с невероятной силой продолжала тянуть его вверх. За их спинами пропан ревел, как дракон. А тут подоспел и Джордан, а за ним уже хромал директор с порозовевшим лицом, на котором каждую морщинку заполнял пот. «Нет, Джордан, просто убери его с дороги!» — проорал Том, и Джордан оттащил директора в сторону, схватив старика за талию, когда тот покачнулся. Горящий торс с кольцом в пупке приземлился у ног Алисы, и она пинком столкнула его вниз. «Пять лет играю в сокер», — вспомнились Клай и ее слова. Горящий лоскут рубашки упал ей на затылок, но Клай успел смахнуть его до того, как вспыхнули ее волосы. Когда они добрались до вершины пандуса, пылающее автомобильное колесо с обломком оси упало на последний ряд трибун. Если бы оно перегородило им путь, они бы сгорели, директор точно сгорел бы. А так они смогли проскользнуть мимо, задерживая дыхание, чтобы не задохнуться в маслянистом черном от сажи дыму. Мгновением позже они уже проходили турникеты. Джордан поддерживал директора с одной стороны, Клай с другой. Они буквально несли старика на себе. Ух у Клая дважды досталось от трости директора, на 30 секундами позже они уже стояли под аркой Тонни. Смотрели на огромный столб огня, поднимающийся выше как трибун, так и центральной ложи для прессы. а одинаковое изумление, которое читалось на всех лицах, превращало их в близнецов. Горящий транспарант с приветствием участникам встречи выпускников прилетел на мостовую у главной билетной кассы, где я остался, разбрасывая искры. «Ты знал, что этим все закончится?» — спросил Том. Вокруг глаз белели круги, а лоб и щеки покраснели, половина усов вроде бы сгорела. Клай слышал его голос, но доносился он издалека. Все звуки доносились издалека, словно уши набило ватой, или их закрывали и специальные наушники, вроде тех, которые Арни Никерсон без сомнения заставлял надевать бет, когда привозил ее в их любимый тир. Где они стреляли, зацепив за пояс с одной стороны пряжки мобильный телефон, а с другой — пейджер. «Ты это знал?» Том попытался встряхнуть его, но ухватил только рубашку и отодрал целую полосу до ремня. «Твою мать! Да нет же, ты рехнулся!» Голос у Клая был непросто хриплым. Казалось, его поджарили. «Ты думаешь, я стоял бы там с револьвером, если бы знал, к чему это может привести? И будь бетонного барьера нас бы разорвало надвое, или превратило бы в пар?» Невероятно, но Том заулыбался. я порвал твою рубашку, Бэтмен». Клаю хотелось расшибить ему голову, а также обнять и поцеловать только за то, что он по-прежнему жив. «Я хочу вернуться в лодж», — страх явственно слышался в голосе Джордана. «Действительно, давайте отойдем на безопасное расстояние», — согласился директор. Его трясло Он не отрывал глаз от адского пламени, бушующего за аркой и трибунами. — Слава богу, ветер дует в сторону академического склона. — Вы можете идти, сэр? — спросил Том. — Благодарю вас, да. Если Джордан мне поможет, я уверен, что до Лодж дойти смогу. «Мы их сделали!» Алиса рассеянно стирала с лица мелкие ошметки плоти и сгустки крови, оставляя пятна последней. А ее глаза... Такие глаза Клай видел только на нескольких фотографиях и в комиксах пятидесятых и шестидесятых годов. Он помнил, как еще очень молодым поехал на конгресс карикатуристов и слушал рассказ Уоллеса Ууда о попытках нарисовать, как он это называл, «глаза паники». Теперь Клай видел эти самые глаза на лице пятнадцатилетней школьницы из пригорода Бостона. «Алиса, пошли», — позвал он ее, — «мы должны вернуться в лодж собрать вещи. Нам нужно выметаться отсюда». Как только эти слова слетели с его губ, ему пришлось повторить их вновь, и услышать, есть ли в них талика правды. Во второй раз они прозвучали для него не только правдиво. Он услышал в них и страх. А вот до ее ушей слова эти, возможно, и не долетели. Она радовалась, торжествовала, напитывалась триумфом до тошноты, как ребенок в Хэллоуин набивается полученными сладостями по пути домой. Зрачки полыхали огнем. «Никому из них не выжить!» Том схватил Клая за руку. Она заболела, как при ожоге. «Что с тобой?» «Я думаю, мы допустили ошибку», — ответил Клай. «То же самое, что и на заправочной станции?» — спросил Том. За перекошенными очками глаза не улыбались. «Когда мужчина и женщина сцепились из-за чертовых туин...» нет «Просто я думаю, что мы допустили ошибку», — ответил Клай. «Мог бы выразиться и более определённо. Он знал, что они допустили ошибку. Пошли, мы должны уйти этой ночью». «Если ты так считаешь, у меня возражений нет», — кивнул Том. «Пошли, Алиса». Вместе с ними она пошла по дорожке, которая вела к Читам Лодж, где они оставили пару горящих газовых фонарей, на подоконнике большого панорамного окна потом обернулась чтобы еще раз взглянуть на футбольное поле ложа для прессы уже горела вместе с трибунами звезды над полем исчезли луна превратилась в призрака, от плясывающего джигу в горячем мареве над огромной газовой горелкой они мертвы они ушли поджарились до хруста сказала она сгорели бейбиска сго... и Тут донёсся крик. Только теперь донёсся он не из Гленсфоллс и не из Литтлтона, расположенных в десяти милях от Гейтона. Источник его находился на футбольном поле у них за спинами. В крике не слышалось ни злобы, ни гнева. То был крик агонии, крик чего-то, единого существа, и при этом разумного, Клай в этом не сомневался». проснувшегося и обнаружившего, что сгорает заживо. Алиса завизжала, закрыла уши руками, ее выпущенные глаза не отрывались от пламени. «Все нужно вернуть назад!» Джордан схватил директора за руку. «Сэр, мы должны все вернуть!» «Слишком поздно, Джордан», — ответил ему Ардай.